Глава шестнадцатая «Мы сделали это! Мы это сделали!» Тристан всё ещё не отпускал потолочную ручку. «Мы это сделали! Мы сделали!» Поддакивала я, явно пребывая в шоке и пытаясь выйти из него. «Да, мы сделали, ага». На заднем сиденье слезливо постановали оба ребёнка. Но я всё ещё не разрешала им открывать глаза. Всё ещё находясь на пике страха, Минуту назад мы объехали автомобильный затор зигзагами, где по дороге, а где и по обочине. Один раз не смогли задеть велосипед, но в целом мы будто бы миновали опасность. Я видела перед собой прямую дорогу, две совершенно пустые полосы, ни единого автомобиля, велосипеда или байка, ни единой души. Вот-вот должно что-то случиться, определённо точно, вот-вот что-то произойдёт не так». Прямо из-под асфальта вырастет заражённый или несколько заражённых. Или целая толпа. В нас будут стрелять шведские пограничники или грызть кузов автомобиля, обезумевшие люди. Вот-вот должно что-то случиться. Я чувствую это. Вот-вот. Я так резко вздрогнула от неожиданно ворвавшегося в салон машины шума, что едва не выпустила руль. «Прости». Тристан начал резко крутить громкость на магнитофоне, стараясь сделать белый шум тише. Всё в порядке. Ещё сильнее сжала рулья. Правильно. Вдруг сможем словить. Я не знала, что именно мы хотим словить. Новостную сводку. Наконец придумала ответ на собственный вопрос я, и уже в следующую секунду произошло что-то из ряда вон выходящее. Будто самая отзывчивая из радиоволн услышала мои слова и подумала, вот почему бы и нет. Тристан словил радиоволну. Я сразу же крутанула громкость и сделала её даже более громкой, чем это было необходимо. Это была шведская волна, не норвежская. Приятный и совершенно спокойный женский голос вещал сквозь душераздирающие помехи. Вирус под названием «сталь» охватил большую часть. Установлена «о-о-о». Сталь не влияет на организмы, не достигшие пуберантного возраста. Но это не спасает детей от агрессивного поведения со стороны взрослых зараженных, обозначенных словом «блуждающие». «Швеция» и «я». «Ну же!» Я ударила приборную панель ладонью, естественно, даже не надеясь на то, что подобное действие поможет. Однако голос диктора вновь появился. «В стране введен режим чрезвычайного положения. А. А. Комендантский час и...» Людям запрещено покидать свои дома. Самое и... безопасное оставаться дома, заперев все двери и окна. Не и не покидайте домов. Нарушителям комендантского а-а ч... будет применяться огнестрельное. Повтор. Не покидайте э... домов. Отстрел нарушителей коменд час а-а Союзные государства а объяв и и Или статус-кво-о-о-о. Белый шум поглотил радиоволну окончательно. Женский голос утонул в волнах режущего слух шума. Спустя несколько секунд пропал шум. Будто в колонках вдруг образовался и молниеносно разросся беспощадный всепоглощающий вакуум. «Так, так, что мы услышали?» Мгновенно запаниковала я, боясь упустить хоть что-то. «Это вирус. Называется сталь». подхватил Тристан. «Заражённых называют блуждающими». «Почему сталь? Почему блуждающие?» — проговорила вслух эти вопросы я не потому, что надеялась получить на них ответы, но чтобы не забыть их и сразу же продолжила перечислять запомнившуюся информацию. «На детей вирус не действует, но взрослые заражённые для детей, очевидно, опасны». В голове сразу же всплыл образ Мередит Литтл. «Если взрослые особи кусают взрослых», Таким образом, видимо, умножая свою армию или последователей. Или как это обозначить? Тогда детей они просто убивают? Зачем? Думать о том, что, похоже, блуждающие могут питаться детской плотью, совсем не хотелось. Ещё что-то было сказано про статус-кво. Это непонятно, подтвердила я. Ещё про чрезвычайное положение, комендантский час. Тристан резко умолк. Я даже не стала смотреть на него, чтобы понять, почему он вдруг замолчал. То, что он понял только сейчас, испугало меня в этой новостной сводке едва ли не больше, чем леденящая кровь новости о новом вирусе. «Теона, было ведь сказано про отстрел нарушителей комендантского часа. Это значит, что на территории Швеции мы рискуем быть подстреленными шведской армией? Мои руки уже посинели от растущей в них силы напряжения. Вот почему на этой дороге нет ни души. В этой стране объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час». В массы брошено предупреждение об отстреле нарушителей. Очевидно, Норвегия о подобных нововведениях внутри соседнего государства была не в курсе, ведь норвежская граница свободно пропускала народ в сторону Швеции. Тот факт, что союзные государства начинали терять или уже потеряли связь друг с другом, начинал красноречиво всплывать на поверхность и откровенно пугать, предупреждая о самых страшных последствиях подобного разрыва. «Возможно, на данный момент ситуация в Норвегии была даже лучше, чем в Швеции. Ведь, проезжая по норвежской территории, я не видела той истерии, которая ринулась на её земли со стороны шведской границы. Не видела такого запустения на дорогах, не слышала пугающих предупредительных радиосводок. Нам остаётся надеяться, что шведская армия будет не до нас», приглушённо выдавила я, посмотрев на навигатор. «Скорее всего, из-за комендантского часа дороги здесь могут быть разрушены». так что можем попробовать проехать напрямую по автостраде. Это самый короткий путь, и он не вынуждает заезжать в города. Сказав это, я с некоторым облегчением выдохнула. У нас всё ещё что-то под контролем. И всё ещё есть какая-то цель, какой-то план. Посмотрев в зеркало заднего вида, я увидела, что дети больше не лежат на сиденье и открыли глаза. Стоило о них вспомнить раньше. «Эй, Спира, Клэр, вы как, в порядке?» Да. с полным отсутствием энтузиазма в голосе отозвался спира вы не открывали глаза дети молчали эй нет снова отозвался спира голос которого выдавал беспокойный звоночек начала детской депрессии но слышно было все сожалею прикусила нижнюю губу я пытаясь понять хорошо ли то что дети догадываются о том что происходит в итоге я пришла к мнению что скорее всего все таки хорошо потому как лучше быть подготовленным чем «Что это?» Я буквально подпрыгнула от неожиданности. В салоне заиграла громкая мелодия, напоминающая звонок стационарного телефона. «Тристан!» «Это телефон! Автомобильный! Нажми на кнопку подъёма вызова! Она на руле!» Не дожидаясь, пока я найду необходимую кнопку, Тристан потянулся к рулю и сам нажал на неё. «Да!» Мгновенно выпалила я, услышав чьё-то тяжёлое дыхание по ту сторону трубки. Тристан сразу бросился смотреть свой мобильный телефон но вскоре отбросил его. Сеть всё ещё не ловила. «Тогда как?» «Автомобиль Рэймонда Тейта?» Вдруг раздался грудной мужской баритон. «Да, да, кто говорит?» «А с кем говорю я?» «Теона». «Теона?» «Теона Тейт». «Сестра Рэймонда?» «Именно. Я поверить не могла в то, что связь работала. Спиро в зеркало заднего вида показывал мне свой, неулавливающий мобильную сеть, телефон. «Кто вы? И как вы дозвонились до нас?» «Это частная сетевая линия, но она тоже надёжна». Послышалось первое шипение, не позволившее мне услышать дальнейшие слова. «Нет!» Я резко нажала на педаль тормоза и остановилась прямо посреди трассы, из-за чего так же резко подалась вперёд, заставив сработать наши ремни безопасности. «Говорите! Повторите, что вы сказали!» беригард брат Кармелиты!» Максимально отчётливо произнёс мужской голос. «Дядя беригард Спира едва не оглушил всех нас своим воплем. «Вы вместе? Дети с тобой?» «Да, да, дети вместе со мной». «Где вы?» «Мы в Швеции». Мой взгляд начал бегать по пустынной дороге, на глаза почти накатывали слёзы. У нас появилась связь с внешним миром. Значит, не всё ещё потеряно. «Почему вы в Швеции?» «Мы едем к моим родителям в Хесельхольм». И вдруг меня осенило. А ведь он может ничего не знать о происходящем. «Необходимо срочно всё ему рассказать. В Норвегии происходит что-то страшное, слышишь? Какой-то вирус. И в Швеции это оказалось тоже. Я в курсе всех событий. Где именно вы находитесь? Мы... Я не... Мы около получаса назад миновали норвежско-шведскую границу». «Хорошо. Швеция тоже ближе, чем Норвегия». «Что?» «Теона, слушай внимательно. Вы должны немедленно взять курс на Швейцарию. В кантон Ури...» «Что?» «О чём ты? Мы едем к моим родителям». «Забудь. Вы должны немедленно стартовать в Швейцарию. Не теряйте ни минуты времени». «Хорошо, продиктуй точные координаты, и сразу после того, как я заберу родителей...» «Нет, Эона, выезжай немедленно. Эта зараза распространяется со скоростью лесного пожара. Скоро в Европе блуждающих станет больше, чем чистых. Не теряй ни секунды, слышишь?» «Если бы этот человек был сейчас рядом...» Возможно, он был бы на грани от того, чтобы схватить меня за плечи и буквально заставить меня выполнять его требования. Тяжело выдохнув, я решила попробовать ещё раз. Взяв беспроводную телефонную трубку, встроенную в приборную панель, я перевела звонок на неё и, не раздумывая, вышла из машины, сильно хлопнув дверью. «Так, говори». Жёстко отчеканила я, уверенно удаляясь от машины прямо по пустой дороге. «Я вышла из машины, дети нас не слышат». Откуда ты знаешь, что этот вирус распространяется со скоростью лесного пожара? У тебя есть доступ к новостным сводкам? У нас нет ни мобильной связи, ни интернета, ни даже радио. Очаги стали сейчас зафиксированы едва ли не во всех странах Европы, Азии, Америки и Африки. Считаю, что поражение приходится на весь земной шар. Но если это так, тогда безопасного места нет. Есть несколько. Конкретно для вас это место находится в Швейцарии. Что за место? Какой-то бункер? «Нет, не бункер, хотя бункеры здесь тоже имеются. Послушай, вы должны немедленно...» «Что с Реймондом и Кармелитой?» «С ними необходимо связаться». «Когда я в последний раз разговаривал с ними, они летели в Рим». «В Рим? Почему в Рим?» «Когда ты в последний раз с ними разговаривал?» «Час назад. Сейчас они недоступны. С ними всё в порядке». «Почему в Рим?» «Их рейс перенаправили в аэропорту Маракеша, откуда они должны были, но не смогли бы улететь прямым рейсом в Осло». Но я позаботился о том, чтобы им выделили места в самолёте, должному прибыть сегодня вечером в международный аэропорт Фьюмичино. Это рядом с Римом. Выходит, все мы планируем встретиться в Швейцарии? Да. Я предупредил Кармелиту и Реймонда, что попытаюсь связаться с тобой. Час дозванивался на их домашний телефон, но в итоге трубку подняла какая-то женщина. Женщина? Да. Я думал, что это ты, но она сказала, что она прячется в вашем доме вместе с мужем, свекровью и пятью детьми. Они вроде как вломились в ближайший к ним пустой дом. Я попросил её проверить, на месте ли машина Реймонда, после чего она заглянула в гаражное окно и сказала, что автомобиля нет, но в гараже есть заражённые. И тело ещё одного убитого заражённого они нашли посреди кухни. Его прикончила я с Тристаном. Повисла секундная пауза, после чего он неуверенно продолжил. «Вы там как, держитесь?» «Да, но это очень тяжело, знаешь ли». Мне пришлось убить двух блуждающих, которые раньше являлись друзьями семьи, а потом нелегально прорваться через границу и толпу заражённых, едва не сорвавших нас вместе с машиной. И это всё в компании трёх детей и кота». «Трёх детей? С вами едет кто-то ещё?» «Да, я случайно спасла дочь тех соседей, которых убила». «Теона, я тебя совершенно не знаю, но ты должна понимать, что сейчас только от тебя зависит, выживут ли дети». Спасибо, ты мне очень помог. По-твоему, моим плечам без этого твоего напоминания было недостаточно тяжело? Ты говоришь, что очаги стали сейчас бушуют во всех странах Европы и параллельно посылаешь меня прямиком через самый эпицентр эпидемии в Швейцарию. Прости, не могу выслать за вами вертолёт. Ты издеваешься? Я серьёзно, Теона. Вертолёта у нас пока ещё нет. Он серьёзно. Звучит так, будто он и вправду мог бы выслать за нами целый вертолёт, если бы он у него был. И он вряд ли появится в ближайшее время. Так что вам придётся добираться самостоятельно. Хорошо, спасибо. Сразу, ты, Теона, слышишь? Возвращайся в машину и направляйся по тем координатам, которые я выслал тебе на этот телефон. Нет. Ты... Я сказала нет! Не будь дурой. Да что с тобой не так? Собственно, ради этого я и вышла из машины, чтобы прокричаться. И заодно ясно дать понять... За кем здесь будет последнее и решающее слово? Ты хочешь, чтобы я оставила своих родителей на съедение этому вирусу? И ты серьезно думаешь, будто я пойду на подобное? Твои родители не берут трубку. В Швеции сейчас во всю мощность бушует сталь, что значит, что твои родители, скорее всего, нет. Слышишь? Даже не смей мне говорить подобные слова. Ты сам-то до меня сколько дозванивался, прежде чем дозвониться? Час? Пока не додумался позвонить на автомобильный телефон. И почему же после первого провального звонка не подумал о том, что мы уже мертвы, и не плюнул на нас? «Они мои племянники». «Здорово, потому что они мои племянники тоже. Понятно тебе? Кем бы ты там ни был и кем бы ни представлялся, я не поставлю их жизни под угрозу, но и родителей не брошу». «Выбирая поездку за своими родителями, ты уже ставишь и жизни Тристана, Саспира и свою жизнь под угрозу». «Значит, я неправильно выразилась. Я сделаю всё возможное, чтобы спасти и детей, и родителей. Так тебе понятнее?» «Вези ко мне моих племянников, девчонка». Сжато отчеканил каждое слово отдельно мой собеседник. «Выкуси! Я еду за своими родителями!» В ответ не менее уверенно отчеканила я. «И так как дети при мне, они поедут со мной. Разве что у тебя под боком найдётся лишний вертолёт». Тогда ты можешь забрать их у меня прямо сейчас, а я поеду в Хеслихолм». «Так, понятно». Он гулко выдохнул. «Я вынужден принять твоё решение, нравится оно мне или нет». «А ты не дурак». Вырвалось у меня, но я быстро повторно завязала себя в узел. «Нет, знаешь что, я так просто эту тему не спущу. Ладно, я тебе никто, но мои родители вообще-то. Свёкры твоей родной сестры, дедушка и бабушка твоих племянников». Ты с ними в достаточно тесной родственной связи, чтобы желать их спасти, а ты... А я выбираю своих племянников, с которыми состою в ещё более тесных кровных связях. Ты идиот! Ты она Замечательно. Просто замечательно. Что именно? Тон его голоса явно давал понять, что ссориться он со мной больше не намерен. То, что я не знала о тебе все эти годы. Вот что замечательно. То, что меня сожрут, пока я буду спасать детей, кота, родителей. пока ты будешь торчать в своём убежище и... и... Я не сразу поняла, что у меня случилась истерика. Я думала, что это банальная эмоциональная вспышка, но я вдруг определённо отчётливо начала задыхаться. «Тыона, ты меня слышишь? Успокойся, слышишь?» Мужской голос в трубке вдруг стал приглушённым. И не потому, что с моим слухом что-то случилось, а потому что он определённо точно перешёл на шёпот. «Ты справишься, ты сильная, я знаю». «Да...» «Да, я сильно. «Что? Откуда ты знаешь?» «Рэймонд, Кормелита, Тристан, Спира и твои родители рассказывали. Ты ведь закалённая». «В каком смысле? Ты же путешественница, верно?» «Так...» «Да, всё. Мне полегчало. Прости. Я в норме. Прости, что накричала на тебя. Мне не стоило говорить тебе то, что я сказала. Если бы я была обыкновенной девчонкой, я бы, честное слово, здесь и сейчас...» стоя посреди заброшенной трассы, расплакалась. Но я была необыкновенной девчонкой. По крайней мере, таковой себя никогда не чувствовала. Даже сейчас. Особенно сейчас. «Всё в порядке. Да, я еду за родителями. Я уже понял. Теперь давай обсудим маршрут. Подожди, у меня перед глазами нет карты». Я обернулась к машине, из которой дети обеспокоенно наблюдали за мной, но окна всё же не рисковали открывать. Тебе не нужна карта, ты и так всё запомнишь. Не переправляйтесь через хальского корсёры Ньюборг. Так вы значительно увеличите маршрут. Езжай к Рёдбю, там вас будет ждать паромщик. Представишься фамилией Диэс, и он переправит вас через пролив ферман до немецких берегов. Выгрузит вас у Киля. По возможности объезжай населённые пункты. Пусть Рёдбю и Киль станут исключениями». По последним данным, там сталь еще не зафиксировано. В Германии выйдешь на центральную трассу, проложенную в прошлом году вглубь швейцарской территории. На О-2? Но это может быть слишком рискованным. Трасса центральная, она может быть забита. В Германии, как и в большинстве стран Европы, объявлено чрезвычайное положение, введен комендантский час. Судя по спутниковым съемкам, люди либо соблюдают правительственные предписание, либо уже полегли от вируса. Звучит ободряюще. «Как есть. Что касается режима ЧС, каков шанс, что военные обстреляют автомобиль с нарушителями комендантского часа? Шансы минимальны. Но они есть?» «Едва ли. Послушай, военным сейчас не до нарушителей комендантского часа. Навряд ли ты рискуешь столкнуться с подобным. Я здесь каждую секунду рискую. Прости, я постараюсь что-нибудь придумать, чтобы помочь. Брось, что ты можешь?» Ты сейчас в Швейцарии, а мы в Швеции. И, похоже, единственный шанс моего с детьми спасения заключается в том, чтобы добраться до твоего убежища. Я тяжело выдохнула. Послушай, у тебя там точно безопасно? То есть, стоит ли рисковать ради этого? Или я проеду сквозь полыхающую Европу для того, чтобы в итоге очутиться в какой-нибудь палатке в швейцарских горных лесах под открытым небом? В таком случае я могла бы поискать укрытие здесь, не идя на неоправданный риск. «Тебя вроде как палатки и открытые небеса не должны смущать?» Улыбнулся мужской голос, от чего на душе неожиданно полегчало. «Нет, у меня здесь самое настоящее убежище, со стенами и рвом, заполненным кольями, так что риск определённо точно будет стоить всего». «Ладно, я поняла». За моей спиной раздался голос Тристана. Он призывал меня вернуться в машину. «Слушай, Берри Гарт, я решила произнести его имя, потому как моё он называл неоднократно. «На самом деле, всё же жаль, что мы с тобой так и не познакомились. В конце концов, мой брат плюс твоя сестра равно общие племянники, знаешь ли. Не переживай, ещё познакомимся. Если всё пойдёт хорошо, будешь здесь уже спустя сутки. Что-то мне подсказывает, что не всё пойдёт хорошо. Теона, я тебя не знаю, но, пожалуйста, окажись оптимисткой. Не знаю по поводу оптимистки, но я явно не из пессимистов. Так что тебе повезло». На сей раз усмехнулась я. Просто потому, что мне это было необходимо для разрядки. «Всё, закругляемся. Не будем тратить время. На всякий случай периодически пытайся выходить с нами на связь. И можешь не переживать. Дети в надёжных руках. Тогда, может быть, сразу в Швейцарию поедешь?» Злость вернулась как по щелчку. «До встречи через сутки, Биоригард!» Я отключила звонок прежде, чем успела бы сорваться на грубость. И сразу же зажато выпалила себе поднос жизнеутверждающее и определяющее слово «придурок». Повернувшись лицом к машине, я посмотрела на обеспокоенных детей, буквально прилипших к лобовому стеклу, а именно на машину. Её внешний вид был явно подпорчен. Однако, несмотря на видимые вмятины, царапины и даже пару сколов, она всё ещё имела вид надёжной крепости. Вот что значит правильно вложенные деньги. Может быть, на этой машине у меня и будет один шанс из миллиона. «Может быть, только на такой машине я и смогу вывести себя, детей, родителей и, конечно же, кота в безопасное место. Если таковое, конечно, имеется, и все слова моего сводного, а значит, никакого родственника, не ни самонадеянный обман, в который он сам слепо верит и заставляет поверить меня».